Глава 39. Грядущая буря. Часть третья. Дид-зиду приземлилась в доках острова Дружбы. — Очень любопытно. Мы прибыли в город Дружбы, и при этом нас еще никто не подстрелил, а? — спросил меня Каламити, выпрыгивая из фургончика. — Гась, – сказала я, подражая его говору. Он усмехнулся. Дид-зиду отцепилась от фургончика и встряхнулась, заставив складки свинцового плаща трепыхаться. Она была расстроена, но понимала, почему я вернулась без маффинов. Каламити был заинтересован моим быстрым возвращением с башни Тенпони. Но без хамеище с пегасами, разгуливающими по зданию в черной, насекомоподобной броне, у меня не было желания или причин оставаться там. Наблюдение за парой бронированных пони-анклава, глядящих в окно моего закрытого сырного магазинчика и говорящих о том, что они имеют право на геройскую скидку, стало последней каплей, и я покинула башню. Охранница приблизилась к нам. Ее глаза метались между двумя пегасами. — Итак, это визит великого и доброжелательного анклава, не так ли? Каламити закашлялся, притопнув немного. — Вряд ли. — В самом деле? — спросила охранница, приближаясь. — Тогда позволь взглянуть на твою Кьюти Марку. Я удивленно подняла брови, но Каламити развернулся, схватился зубами за край противорадиационной брони и задрал его, обнажая шрам в виде облака и молнии, стершей его Кьюти Марку. Все хорошо, сказала кобыла охраны, заметно расслабившись. Добро пожаловать в город дружбы. Она мило улыбнулась нам. Ее взгляд прошелся по фургончику, и когда она посмотрела на дидзиду, ее глаза округлились от удивления. Дидзи? Автор руководства по выживанию в пустоши? Дидзиду счастливо зацокала копытом, радуясь, что ее узнали. Диджей понтрик говорил, что ты гуль, но он никогда не упоминал, что ты светишься. Дидзиду опустила свою дощечку и написала: Свечусь недавно. Перебрала прекрасной долины. Город Дружбы может исправить?» Охранница прочла надпись, и на ее лице промелькнула надежда, хоть и вперемешку с неуверенностью. «Ну, если тебе тут кто и может помочь, так это доктор Фрэшуотер. Она заведует научной станцией, построенной на самом острове Дружбы. Лет десять назад она создала водный очиститель, и теперь вот уже пару последних лет работает над раскрытием тайн, так ее называемых, детей-бомб. «Весело», — подумала я вслух. подозревая, что мне вполне могло бы подойти такое имя. Хоть Лайфблум магически и очистил мое тело от порчи, я все-таки подверглась крайне интенсивному ее воздействию. От ее слабой, распыленной формы в комнате безопасности в Марипоне до целого озера ЗВТ там же. Согласно диагнозу Блума, все мои внутренние органы были на своих местах, и я не стала меняться в размерах или их отращивать крылья. Однако произошли изменения на фундаментальном биологическом уровне. Со слов единорога, я уже стала ближе к оликорнам, чем к пони. Только я не считала этот факт чем-то хорошим. Богиня заявляла, что Аликорны есть улучшенная и превосходная форма жизни, что они более приспособлены к выживанию и процветанию в новом мире, чем пони, что они станут их естественными приемниками. Я же ощущала себя чужой в своей собственной шкуре. Охранница посмотрела на меня. «Чем могу помочь тебе, подруга?» Я задумалась на мгновение. Мы здесь, чтобы помочь ждить деду и останемся на столько времени, сколько ей понадобится. Не могла бы ты отписать ситуацию в городе Дружбы?» Охранница кивнула. «Конечно. Если вкратце, город Дружбы пытается быть хорошим местом для нормальных поней, стремится быть настолько свободным и безопасным, насколько это вообще возможно. На острове это дается намного проще. Рейдеры и работорговцы особо нам не досаждают. Чаще всего это обычные морские змеи или радигаторы. Иногда сюда приходят беженцы или просто те, кто ищут тут покоя. Мы прилегаем все усилия, чтобы помочь им, но город уже не резиновый. Рэс Рез Бритарт хочет начать строить лачуги в центре города, но мэр блэк -Сис препятствует этой затее. Он не хочет, чтобы остров Дружбы превратился в трущобы. Я кивнул, медленно оставляя в голове заметки. Город Дружбы управляется советом из трех достойнейших пони. Доктор Фрэшотер, о научной станции о которой я тебе уже говорила. Мэр Блэк-Сис, которая является народным избранником. И шеф Лентерн. который возглавляет охрану. Если вы ищете место для проживания, то лучше из лучших – гостиница, согревающая улыбки. Также можете поискать бесплатное место в общей комнате, но я не рекомендую. Охранница нахмурилась. Это место находится в ведении Разберетарт. Мэр говорит, что дела у нее там нечисты. На этот счет я не уверена, но она определенно не страдает от недостатка контроля, который развела в своем заведении. Дидзиду поднялась на дыбы и, заржав, топнула передними копытами. Отвечая на мой вопросительный взгляд, она убежала за дощечкой и, вернувшись, очистила ее копытом, после чего написала «Плохи дела ОРТ. Никаких ей мафинов». Охранница повела нас к запасному входу в научную станцию, который выглядывал в доке. Вопреки названию города, вход этот выглядел совсем недружелюбно. Толстенные армированные плиты на пневматике надежно закрывали вход на станцию, а бронированные турели охраняли к нему подход. Ни замка, ни терминала. Только камера. Двери мог открыть только кто-то внутри. У самого входа лежал небольшой зеленый коврик из искусственной травы с белыми цветочками и надписью «Добро пожаловать». Рэс глава торгового союза. Мэр говорит, что она упорно нарабатывает себя на пинок из города. Просто без прямых улик никто действовать не хочет. Есть опасения, что она уведет из города и многих торговцев. Охранница закатила глаза. Но «Ну, это, конечно, если она сможет через переднюю дверь пролезть. Охранница, улыбаясь, помахала копытом на камеру. Я услышала, как отключились турели, а массивные плиты, открываясь с шипением, заскользили в стороны. Боюсь, я должны сдать ваше оружие у входа, предостерегла охранница. Город дружбы тихое место, друзья, и мы хотим сохранить его таким. Мы вернем вам оружие, когда будете уходить. Я рекомендую потратить немного времени, чтобы представиться мэру Блаксис, как только разместите дидзиду. Вы найдете ее в припасах Блаксис, она лобнула с Calamity, И полагаю. «Вы хотели бы посетить радара нашего жителя Дашита?» Каламити ошеломлено разинул рот. «Радар до сих пор жив?» Выдохнул он. «Он чё тут?» «Именно так. Стар, как мир, до да крыльями еще машет. Он был ответственен за научную станцию еще тогда, когда наш городок только зарождался. Он помог превратить город дружбы в то, чем он является в настоящее время. Я моргнул, внезапно вспомнив главу из руководства по выживанию в пустоши, об основании поселения. Я только посмотрела главу во время чтения, в конце концов я больше интересовалась основными подсказками выживания, чем грандиозными планами вроде строительства здания. А затем я вспомнил утверждение каламити, что Пегас помог натянуть веревочные мосты, соединяющие целые куски моста дружбы. Охранница усмехнулась реакцией Каламити. полагая, ты в жизни не думал увидеть другого Дашита? я хихикнула, глядя на своего спутника. Не забудь подобрать свою челюсть перед тем, как зайти. Когда Каламити сдавал боевое седло на пост охраны прямо у входа, к нам в явной спешке подбежала лазурная единорожка с коротко подстриженной малиновой гривой и коротким хвостиком. Она была одета в лабораторный халат и выглядела очень по-ученому. «Здравствуйте! Добро пожаловать на научную станцию города Дружбы, где мы трудимся во имя лучшего будущего для всего народа пони. Прошу вас, входите!» Она дружелюбно улыбнулась. «Я доктор Фрэшуотер, а это мое детище. Прошу вас, чувствуйте себя как дома. Ничего не трогайте!» Она тряхнула мое копыто и немедленно повернулась к Дидзи. Дидзиду, да, верно? спросила доктор Фэршотор, взяла очки и рысью подбежала к нашей светящейся пегаске гулю. Она левитировала небольшое устройство, начавшее щелкать, как дозиметр в пидбаке. Дидзиду да, кивнула. По-видимому, она спокойно относилась к вторжению в свое личное пространство. Давайте быстренько замерим ваш уровень облучения в специальной комнате. Как вам такая идея? М-м-м. ничего себе! Ваш показатель впечатляет. Это новое состояние? Когда вы стали такой? Откуда у вас такое облучение? Нет-нет, не останавливайтесь, чтобы писать. Просто пойдем. Доктор уже убегала, хвостом поманив Дидзи за собой. Давайте, мы уже все подключили. Дидзи Дуб посмотрел на свои крылья, бросая нам взгляд, который я не смогла понять из-за того, что ее глаза снова начали вытворять эти странные штуки. После этого она попархала за доктором Фрэш который, похоже, не терпелось обследовать ее вдоль и поперек. С ней все будет хорошо, ведь так? — спросил я проходящую мимо лабораторную пони. — Ах да, конечно! — замялась та. — После того, как она подключит эту светящуюся особу, то будет в безопасности по ту сторону стекла. — Я имела в виду Дзидзиду, — сердито сказал я, когда лабораторная пони пошла прочь. — Верен, но будет в порядке! — заверил мне Каламити, когда поднимался рядом со мной, отделавшись от своего боевого седла. — Доктор Фрешуотер кажется немного странный, конечно, но если она сможет помочь Дидзиду вернуться к Селирбелл как можно быстрее... Я уверен, наша старушка потерпит. Я содрогнулась. Идея мне не понравилась. Да, именно затем Дедзиду и хотела приехать. Именно потому мы и здесь. Но от этого было не легче. Я надеялась, что с ней они сделают все правильно. Зелье зебр! С гордостью произнес пожилой пегас, когда Каламити с присущей ему прямотой начал расспрашивать его о долголетии. Радар ударил себя по груди орехового цвета копытом, немного поморщившись, и воскликнул. «Разве может быть что-то лучше? Их военные пооткрывали кучу всяких секретов и методов приготовления зелий. Это поразительно!» «По правде говоря, я могла бы в это поверить», — сказал я старому сморщенному охреному пони с стрижной гривой, которая, возможно, была белой и до того, как ее владельцу в столете Я усмехнулась, глядя на Каламити, выглядящий вот так, словно он желал сорваться с места и кричать «Ух же ты, елки-палки!» Это была встреча, которую он никогда не ожидал, с Пони, о котором он никогда не знал. Но сама мысль, что он не единственный Дашет в пустошей Эквестрии, похоже, ошеломила его. «Эта хреновая выскочка Фрэш может забрать мой пост в Совете Города как главный научный сотрудник. Но она не сможет заставить меня уйти на пенсию. Только не сейчас, когда я еще жив и здоров», — настаивал Радар. «Я такой же, как и был!» Чтобы доказать это, старый Пегас расправил крылья, и наполовину перелетел свою мансарду в задней части станции, сделав три полных метра, прежде чем приземлиться, ужасно хрипя. «И полегче!» — сказал Каламити, вдруг очнувшись от полностью охватившего его благоговейного ступора. Потом подлетел к качающемуся старому пегасу, пытаясь поддержать его. Но радар оттолкнул молодого Даша-то прочь. Я, «Я же сказал, я в отличной форме, не нужно никакой помощи!» Он пригляделся к нам. «А вы-то кто такие будете, ребята, и что вам нужно от старого радара?» — Я Каламити, — теплотой ответил мой друг. — А это моя лучшая подруга, Литл Пип. Я Дашат спустился с облаков лет так семь назад. Думал, что один здесь такой. В смысле, я, конечно, слышал про тебя рассказы, но ты же бросил анклав так давно. — И теперь они возвращаются, — подытожил Радар. — Охрененно не вовремя! Каламити угрюмо кивнул. Радар посмотрел на него сверху вниз. — Скажи-ка мне, что ты обо всем этом думаешь? — Да не знаю я, — признался Каламити. «Не думаю, что они здесь ради спасения пустоши!» Пожилой пигас ухмыльнулся. «Ха-ха! Значит, ты тоже не купился на то дерьмо, которым они пичкают нас по радио!» Каламити покачал головой. «Хорошо! А то я уже начал думать, что я один такой!» «А ты... Как там тебя зовут?» Радар повернулся ко мне. «Как насчет тебя, крошка?» «Ты думаешь, что они спустили со своих старых добрых небес, чтобы спасти твой хвост?» Летал Пип!» — напомнил я ему. «И нет, я определенно так не думаю!» Радар улыбнулся и глубокомысленно кивнул. Замечательно. Но как это не видится, это должно быть как-то связано с проектом обеспеченности Пегасов. Ведь это ключ к мощи Анклава. Как это? спросила я. Сельское хозяйство глупорогое, заявил Радар. Без башен Анклав не может кормить пони. Пегасы не смогут выжить за переной облаков. Помнишь, ты спросил типа, "Почему мы там ели? И я ляпнул что-то про пассивы в небе. — говорил Каламити, ссылаясь на разговор, состоявшийся после посещения фирмы Пинки-Белл. — Я не знаю, чего эти башни должны были делать сначала, но я знаю, что Анклав решил с ними делать, то есть заколдовал облака на километры вокруг, чтобы мы могли выращивать зерно прямо в небе. — Без него, — настаивал Радар, — Анклав падет. — Красный Глаз планирует взять под контроль проект одного Пегаса. Он хочет управлять погодой. Радар усмехнулся, пробормотав себе под нос. — Ну что же, удачи ему в этом. Я вспомнила, что Каламити говорил еще в пещере Спайка. Не могут действовать как один, только когда чувствуют себя под угрозой. «Тогда с их точки зрения», — предположил Радар. «Либо он, либо они». Ебанись, с небес луна», — выругалась я. Пожилой Пегас скинул бровь, а Каламити шепнул. «Да, она частенько так выражается». «Но могли бы и это предвидеть». Печально устало я посмотрел на Каламити. Когда мы впервые узнали о том, что красный глаз шарился... «В мы должны были понять, что Анклав должен сделать шаг рано или поздно. К тому времени, как мы покинули Контерлот, мы должны были знать наверняка...» Я закусил нижнюю губу. Вопрос был лишь в том, когда они поймут план Красного Глаза. «Не похоже, чтобы Анклаву уж так волновали дела на Аквистрийской пустоши», — заметил Каламити. «По крайней мере, мне так всегда казалось. Пошлют несколько групп разведки каждый год и все». «Стойте-ка!» Радар неожиданно подлетел ко мне. уперши своим лицом в мое. «Ты сказала твое имя, Литл Пип?» «Да», — заикнулась я, отходя назад. «Ты была в Министерстве Крутости?» «Прежде чем великий ужасный анклав сорвалась Контерлот с горы?» Я следил за монитором, пока радар набирал пароль. «Так значит, ты был в Министерстве Крутости?» — спросил Каламити у радара, не в силах скрыть свой шок. «Да, был», — ответил радар. «Несколько десятилетий назад, незадолго до того, как они выжгли мою кьюти-марку». Я надеялся, что найду там ответы. Он взглянул на нас, когда монитор ожил. Я не прошел дальше пункта охраны, и мне пришлось валить оттуда, оставив грёбаное здание в состоянии полной боевой готовности позади. Но мне удалось вынести эту драгоценность из архива охраны. Я взглянул на монитор. Дата записи была очень старой, первые годы постапокалипсиса. — Что ты имел в виду, говоря «удачи ему?» — спросила я, глядя, как на записи проходила минута за минутой. — Ась! — Когда я сказал, что Красный Глаз планирует взять под контроль Поп, напомнил я ему. Ты сказал, удачи ему в этом. А, на Но весь Страна анклав уже несколько поколений пытается попасть в его центральный узел. Если они не могут, то я не вижу никаких шансов для Красного Глаза. У него есть план, сказал я с уверенностью. Да ну! С издевкой спросил Радар. Ну что ж, с удовольствием послушаю. Потому как это место заперто жестче, чем Анус моей бывшей жены. У богини. Как же мне было не до возникших образов. То место оборудовано наилучшими в системами защиты. Вокруг него стоит суперщит такой мощный, что через него хрен кто мог пролезть. Думаю, внутри там и пушки есть, которые тоже супер. Только вот за тем до безобразия мощным щитом они теряют всякий смысл. Не знаю, что он клав выстрелил целую базу вокруг него, добавил Каламити. Целая куча военных охраняет место, в которое и без того никто войти не может. Радар тихо посмеялся над Каламити. «Никогда не найдете пони, который смог бы туда пройти. Высший совет Анклава знает, что щитом может управлять только Рейнбу Дэш. Но у Рейнбу не осталось родственников. И когда она ушла, она наверняка включила щит, отделивший их от желанного трофея». «Спорим, они усвоили этот урок?» — вылыбнулся Каламити. «Они просто объявили ее изменниц, вот что сделали!» — сплюнул радар. «Послали грифину-наемницу убить ее и принести ее голову. Надеялись». что если кто-нибудь наденет рейн вокруг шеи, то сможет пройти через щит. Мы с Халамити ахнули от ужаса. Я отвернулся от монитора. «Анклав хотел это? О, богини!» Радар мрачно согласился, лишь поправив меня в одном месте. «Ну, тогда еще они были не совсем Анклавом, но они достигли этого очень быстро. Что же произошло?» Радар ответил просто. «Ну, либо они не достали ее голову, либо достали». но так и не смогли пройти. Пинки Пай? Раздался из монитора голос Райанбодеж. Я отошла назад, чтобы разглядеть сильно потрепанную голубую пегаску, вошедшую в подвал. Изображение с камеры наблюдения увеличилось, сфокусировавшись на ней. Ты здесь? Пинки Пай? Спросила она еще раз. Ее голос звучал слишком тихо в этом большом помещении. Я принесла их, как ты и просила. Для чего они? Ее слова эхом отразились от стен. Свет надежды в широко раскрытых глазах. медленно угасал. Рейнбудэш остановилась за несколько шагов от щита, магический свет рисовал на стенах причудливые силуэты, пока она осматривалась. — А ты не шутела насчет ощущающих зелий, кстати говоря. У меня осталось последнее, и мне нужно очиститься от той розовой хрени снаружи. — Эта штука ужасная. В помещении не раздалось ни звука. Искорка у нее в глазах совсем пропала, а выражение мордочки стало до более печальным. — Тебя же тут нет, да? Спросил Рейн-Будеш у пустоты вокруг. Похоже, и ты не добралась. Рейн Будеш торжественно прошла сквозь щит. Она направилась к маленькому постаменту в его центре, к коробке с шарами памяти. Ее крышка была слегка приоткрыта, Пегаско открыл ее носом, показав три уже лежавших там шара, и место для еще трех: второй, третий и пятый отсутствовали. Я не знаю, зачем тебе это надо, или кто такая эта Little Пип, которую ты упомянул в записке, но надеюсь, что это действительно так важно, как ты сказала. Нахмурился Рен Будеш, ее голос звучал мягко и грустно. Она полезла в седельную сумку, зубами достала шар памяти и мягко опустила его на место, предназначенное для шара бабочки. Было не так-то просто их добыть, особенно с гильды на хвосте. Но даже она не настолько храбрая, чтобы следовать за мной в то, что осталось от контерлота. Тем более в мое министерство. Она положила шар звезу на место. Но она ждет меня там, и после этого розового дерьма я не уверена, что смогу ее сделать. Рейн Будеш Взяла последний шар памяти, тот, что должен был лечь в держатель, отмеченный ее собственной кьюти-маркой. Она помолчала, глядя на маленький герб облака с радужной молнией. Потом вздохнула и положила шар на место. Затем Пегаска обратила свое внимание на шар в четвертом держателе, воздушный шарик. Но я тебе доверяю, ты же знаешь. Ты сказала, что это важно, я верю тебе и никогда не оставлю свою подругу. Даже... даже после того, как она... ушла. Одинокая слеза скатилась по ее щеке, когда она устала, ухмыльнулась «Это последняя выходка, правда? Вместе, как всегда!» Она подняла копыта и закрыла коробку с шарами. По гробнице раскатился щелчок замка. Я потянулась и коснулась экрана монитора, не в силах удержать себя от слез. Рейнбудэш повернулся и пошла прочь. Достигнув внутренней границы щита, она остановилась. Ее мордочка выражала решимость. «Но знаешь, что, Пинки, раз уж тебя здесь нет...» «Я меняю правила!» Рейнбу Дэш развернулась и побежала к мейнфрейму на противоположной стороне области, покрытой щитом. «Если кто-то прибудет и будет тут шариться, я хочу знать это!» «Я установлю обходной сигнал в каждом центре Министерства крутости!» «Если я буду жива, то хочу встретиться с этой твоей литл пип!» Дэш пару секунд помолчала. «Прости, Пинкс», — сказала она, оглянувшись через плечо. «Надеюсь, ты не против!» Остаток записи я ошеломленная смотрела, В образовавшейся тишине. Город дружбы возвышался над нами. Концентрические кольца магазинов и домов, соединенные переходами и платформами, которые расходились от центральной спиральной лестницы, проходившей через похожее на дымоход открытое пространство, как шлейф дыма, восходящий к голове статуи дружбы. Толпы пони двигались вверх и вниз по спиральной лестнице, отсеиваясь на боковых переходах и смешиваясь с движением на платформах, окруженных слоями сооружений из добытого металлолома, выстроенных на внутренних стенках массивной статуи, город, построенный из мусора, большая часть которого была собрана с кораблей, затонувших в гавани. Небольшой лес опорных балок был сильно перегружен на нижних уровнях. Пони собрались в питейном заведении, называемом у спаркл, которым управляла дружелюбная, но слегка потрепанная кобылка с меткой спаркола на боку. Ее помощники сновали между столами, принимая заказы и разнося приготовленные во фритюре однообразные блюда. Из радио поблизости доносился рев тяжелых горнов, барабанный марш и раскаты грома. Музыка анклава. Пони замирали, дабы уставиться на нас с Каламити, идущих по городу дружбы. Беседы обрывались на полусловие. На этот раз взгляды были направлены не на меня. Это присутствие Пегаса в толпе привлекало их внимание. Каждый из них бросал быстрый взгляд на круп Каламити. Мы больше не носили антирадиционные костюмы, оставив их у наиболее дружелюбного помощника доктора Фрашотер. Без костюма и боевого седла Каламити смотрелся необычно голым, с его ковбойской шляпой. При виде метки Дашита на Каламити нервные выражения лиц пони сменялись улыбкой. Вскоре, где бы мы ни останавливались, мы были окружены толпой незнакомых пони, дружественно приветствовавших моего друга Пегаса и его маленькую спутницу. Я же не удостаивалась никакого внимания. Но лишь до тех пор, пока к нам не подошли двое охранников службы безопасности города Дружбы, одетых в тяжелые доспехи постельных тонов, которые отлично гармонировали с их гривами. «Добро пожаловать в город Дружбы, Каламити!» — улыбнулся один из них, протягивая копыта. Вести о нашем визите разлетались быстрее, чем толпа позволяла нам продвигаться. «А вы, должно быть, обитательница стойла, о которой диджей Пон-3 говорил столько хорошего! Это честь встретиться с вами, мисс!» Я почувствовал, как жарко краснею глядя на охранника. — Вы уж извиняете насчет стрельбы по вам на прошлой неделе, — сказал пони, огорченно протягивая мне копыта. Я уже тянулась потрясти его, когда его суровая партнерша угрюмо проворчала. — А вот я пас. Я замерла. Охранник тревожно посмотрел на свою напарницу, но та стояла на своем. — Она застрелила родителей тех же ребят. Прямо у них на глазах, — сказала она, глядя на меня. — Огненными пулями. Мое копыто опустилось на пол из металлолома. — Знаете... «Они называют вас адской кобылой!» — сказала охранница сердито. «Дети!» Ее напарник в смущении прикрыл лицо копытом. «Все хорошо, Найт Брайт! Давай просто пойдем!» Он смотрел на нас с сожалением. «Звиняйте, ребята, за это!» Когда охранники отошли, Найт Брайт оглянулась через плечо и медленно одними губами произнесла. «Огненными! Пулями!» «Добро пожаловать в припасы Блэксис!» Приветливо встретила нас черногривая кобыла цвета индиго за прилавком, когда увидела. Мое имя Блэксис. Я мэр этого города и владелец этого милого магазинчика. А вы должно быть Little Пип и Каламити. Слухи давно ходят. Спасибо, что заглянули. Что я могу для вас сделать? Я огляделась пораженная. Небольшое судно, из которого был сделан магазинчик, было разрезано на части, принесено в город дружбы и полностью восстановлено. Металлические полы шкафы были крепко приварены. Узкие лестницы вели к жилой комнате, которая когда-то была каюта капитана. Древний предшественник терминала сочетанием монитора и домофона был встроен в стену за прилавком, который выглядел как будто был добыт из какого-нибудь кафе. Каламити порхнул вперед, чтобы поприветствовать мэра. — Рад встречи! — приветливо улыбнулся он. — Не возражаешь, если тут пошарюсь вокруг? Я хотел бы немного поторговать. — Ну и совпадение, змея, меня сожри! Ухмыльнулась она. Мой магазин как раз для этого и создан. У нас есть практически все, что тебе может понадобиться. Давай я тебе покажу здесь кое-что. Было приятно смотреть, как Блаксис и Каламити торгуются. Мой крылатый друг хотел сбагрить многое из того, что он насобирал в Министерстве стиля, в обмен на крышки и боеприпасы и медикаменты, особенно антиродин. Блаксис оказалась опытной и харизматичной торговкой и вскоре он начал подбирать подарок для Вельвет. Что-то такое, что сможет тронуть ее сердце и напомнить ей, что ради хороших пони все еще стоит сражаться. Мои мысли все еще тонули в холодных воспоминаниях об Арби, отделяя меня от окружающего мира и разговора. Я почти не отреагировала, когда из-за открывшейся двери выскочил темно-серый жеребец с тростью в зубах. Я среагировал, лишь когда палка превратилась в магический бластер, и он выстрелил из него в мэра. Тав передает префет!» Каламити в одно мгновение оказался возле Блэк отбрасывая ее из-под прицела прямо на полку с коробками для завтраков, сенсорными модулями и садовыми гномами, которая обрушилось на кобылку цвета индиго. Луч смертельной магии ударил в дисплей правого датчика, распылив его. Моей первой реакцией было вытащить малый макинтош, но почти сразу я вспомнила, что мое самое верное оружие не со мной. Каламити, развернувшись, стал напротив убийцы, загородив собой Блэксис. Жеребец переместился, чтобы вновь выстрелить, понимая, что ему придется сначала разобраться с Каламити. Я обрушил на него свой телекинез, подняв темно-серого пони и отбросив его к дальней стене, где две полки скрыли его от взгляда моего друга и кобылу мэра. Я обернул свою магии его шею, сжимая. Жеребец слегался и крутился, и, глаза, магическое оружие с грохотом стукнулось об пол. Блэкси встала на копыта, несколько садовых гномов упала позади нее. Убийца потерял сознание. Я отпустила его. Мэр медленно моргала, покачивая головой. «Что же...» Кажется, ваша репутация героя вполне оправдана, сказала она, слегка морщась от вывиха. Спасибо, что спасли меня. Это наша работа! сказал Каламите больше для меня, чем для нее. Как думаешь, почему он тебя убить-то хотел? Мэр нахмурилась. Дерьмо, я почти уверена, что затем стоит Ресбери Тарт, объявила она и подошла к старому терминалу. Она нажала одну кнопку под монитором и рявкнула. Тарт! Я хочу поговорить с тобой сейчас же! Пони Цвета индиго беспокойно перебирала копытами, наблюдая за Каламити. «Не могли бы вы быть так любезны и связать этого ублюдка?» Она опустила глаза на энергомагическое оружие на полу. «Как, черт побери, Лентерн пропустил это!» Я подошла к месту, куда упало оружие, и подняла его, чтобы рассмотреть. Это была модель, с которой никогда ранее не сталкивалась. Но я не так уж и хорошо разбиралась в энергомагическом оружии. «Вы можете расспросить дедуля Ретла об этом?» Предложила я. Заклятие, замаскировавшее бластер под трость, было слишком похоже на магическое исследование старика, чтобы быть простым совпадением. У меня ружье! Я никак не могла себе представить дедушку Рэтла, работающего заодно с кровожадными пони. По крайней мере, не готова. Мне вдруг стало страшно за старого безумца. Монитор вернулся к жизни, показывая толстое лицо гранатовой пони с желтой гривой и очень обаятельной улыбкой. О! мэр Блэксис, как я рада слышать вас ее слова буквально сочились из динамика под монитором и как учесть я обязана, что мне этим вечером позвонила сама вы конечно ты знаешь почему я тебя вызвала кровожадная сука!» Блэксис сплюнула топая копытом ты только что послала пони убить меня опять вы ругаетесь протянула она ее улыбка сползла тише тише не к лицу мэру нашего восхитительного города столь омерзительно сквернословить Или опускаться до такой выпьющей клеветы? «Отрицаешь, значит?» Блэксис прищурилась. «Что же, увидев, как этот неудавшийся убийца облажался, я уверена, мы сможем с этим разобраться, когда шериф Лентерн проведет с ним в камере для допросов в денек-другой!» О, -о, -о, «О!» Гранатовый пузырь на мониторе выглядел удивленным. «Так он выжил? Это же хорошо! Чем раньше шеф сможет выйти на истинного виновника, тем лучше, правда же? Хотя вы при этом лишитесь хорошей возможности для клеветы. «Как жаль!» Я подбежала, левитируя перед собой орудие умышленного убийства. Блэксис посмотрел на него и снова повернулась к Рэпсбери Тарт. «И ты, конечно же, не имеешь ни малейшего понятия о том, как подобное оружие попало в Город Дружбы!» «Не лучше бы вам спросить об этом шерифа?» — посоветовала она. Блэксис загоготала. «Мы обе знаем, что все, что попадает в Город Дружбы без его ведома, проходит через тебя!» Гранатовая пони нарочито обиделась. — Что бы вы ни говорили, мэр, а общая комната — это не место контрабандистов и воров. Я думаю, вы должны больше верить им. Ее слова втекали в мои уши, словно слизь. Кроме того, если бы я хотела вас убить, то не использовала бы такой грубый метод. Я бы отравила еду. Разбери, Тарт добилась той реакции, которой хотела. Глаза Блэк на мгновение расширились и снова сузились. Жирная кобыла почти мурлыкала от удовольствия. Я начала глубоко и сильно не любить эту гадину. — А теперь будь душкой, держи меня в курсе дела. — Вы же душка, мисс Мэр, — продолжала Рэпспритарт. — Как глава торгового союза я имею право знать о махинациях, угрожающих миру и безопасности наших маленьких пони. — Конечно, — проворчала Мэр, прежде чем разорвала соединение. Но ее мордочке было пасмурно. — Жалкий слезняк в понящей шкуре. — Теперь шефу придется приставить охранников к этой гадюке, просто чтобы убедиться, что с ним не случилось какого-нибудь несчастного случая со смертельным исходом до того, как он будет допрошен. Она пнула одного из садовых гномов. И я хочу быть уверена в том месте, где я беру пищу. — Мы можем как-нибудь помочь? — предложил я. Мэр подняла брови. — Можете ли вы получить признание? — она покачала головой. — Вы и так помогли мне больше, чем я могла просить, но... Она на секунду задумалась. «Если вы сумеете незаметно установить подслушивающее устройство в ее офисе над общей комнатой, я, возможно, смогу поймать ее говорящей что-нибудь про это безобразие». Я улыбнулась, вытягивая срощенную сроченную переднюю ногу перед собой. Жички, Одна из моих специальностей!» Мой план был прост. «Я использую свой стелс бак и невидимый проскользну мимо охраны Рэпс Бритард. «Даже окажись она в комнате, я смогу поставить жучок и выйти незамеченный!» Я посмотрела вниз на установленную в мою пипногу стелс-баг Марк-2. Я уже использовала его, чтобы выбраться из башни Тенпони. У устройства было не так много времени на подзарядку, но если я буду двигаться быстро и все пройдет хорошо, мне на все про все хватит и десяти минут. не в восторге от этой затеи!» — сказал Каламити, пролетая надо мной. Я же тем временем держала путь через город дружбы к заведению у Спаркл. Мои внутренности перестала крутить после того, как Лайфблум очистил меня от заразы. И последние несколько часов мой живот не переставал гудеть, напоминая, что я уже целые сутки не ел ничего, кроме воды и антирадин. По меньшей мере половина моей слабости была вызвана голодом. «Думаешь, нападение на мэра каким-то образом связано с нами?» — спросила я. Каламити вторил моим опасениям. То, что атака произошла сразу, стоило нам лишь переступить порог магазина, было дьявольским совпадением, а я с малых лет не люблю совпадения. «Нет», — ответил Каламити, — «не с нами лично. Но после красного глаза, анклавы и смерти богини просто произошло слишком много, чтобы я поверил в случайность». Он расстроенно зарычал с опущенной головой и безвольно повисшим крыльями. «Блин, это ведь могли даже адские гончи спланировать!» Похищение пони насилие точно есть у них в словаре. — Так что, это, наверное, опять моя вина? — простонала я, глядя в пол. — Добавь в список. — Эй! — Каламити приземлился передо мной. — Ничего из этого не твоя вина, дорогуша! Красный глаз копал под богиню и анклав задолго до твоего выхода и стоило. Он искал способ попасть в Министерство крутости, и велик шанс, что уже нашел. У него были грифоны, готовые помочь ему отключить систему безопасности. Все, что ты натворила, это ускорило прибытие анклава. Я считаю, это дело хорошее, ведь это спутало карты красному глазу. Я отвернулся, но Каламити схватил меня за голову своими копытами и заставил смотреть на него, пока он, хлопая крыльями, поднимался над тротуаром. Винишься за смерть тех гончих? Может, за Стилхов задолжа? Моя дрожь меня выдала. Ну прекращай этот бред сейчас же, слышишь? Ты взяла бомбу у красного глаза, чтобы убрать угрожающую геноцидом тварь. Че по-твоему, сделал красный глаз? Если бы ты свою часть уговора не выполнила. Он нещадно уставился в мои глаза. В лучшем случае сделал бы это сам, в худшем, сделал бы то же самое с поселением пони, достаточно сильным, и чтобы стать у него на пути. Блять, да он же и так угрожал башне Пони. Я поняла, что плачу. Ах, блин, Литл Пип! сказал Каламити, смягчившись. Ну иди сюда. Давай, я намучу тебе что-нибудь поесть. Я послушно последовал за ним. Толпа вокруг успаркал по поредела. Кобыл было официантки выглядели благодарными за передышку. Музыка на радио сменилась официальным голосом. В сговоре с чудовищем в прекрасной долине, называвшей себя богиней. Эта богиня была матерью ужасных аликорнов, которые мучили эквестрийскую пустошь, ставя под угрозу жизни всех добрых пони вроде вас. Но дьявольский сговор богини и красного глаза, сотворивший столько убийств копытами аликорнов и магии, бледнеет в сравнении... Моя мордочка ударилась о зад Каламити, когда он резко остановился, прислушиваясь. «Это было их намерение — оторвать вас от ваших домов и семей, заставить вас терпеть мучения, превращая вас с помощью порчи в бездумных рабов. Красный Глаз и работали вместе не только, чтобы забрать вашу свободу и жизнь, но и чтобы уничтожить вашу индивидуальность и душу!» Я подалась назад, качая головой. Потом присоединилась к Каламити, удивявшемуся, что это был Анклав. «Если они думали...» что богиня настолько плоха, — шепнула я своему другу, — почему они пытались вступить в союз с ней. Естественно, великий анклав Пегасов не мог оставить все как есть. Мы пропали на некоторое время, но не забыли про своих братьев и сестер, единорогов и земных пони. И мы не могли позволить этой мерзости извращать и уничтожать вас. Поэтому мы взорвали мега-заклинания под домом богини, комплексом Марипони в прекрасной долине. Моя челюсть отвисла. а земля, казалось, ушла из-под копыт. «Кто ты, проклятие?» Ресберитарт плюнула, увидев меня. «Какого хера ты делаешь на моем чердаке? Как ты прошла мимо моей охраны?» Я разместила подслушивающее устройство и была на полпути к выходу, когда Стелсбак сдох. Масса понячей плоти, возлежавшая на шезлонге за столом, колыхнулась, повернув ко мне лицо. «Гизма, живо сюда!» Я ощутила, как пони позади меня стремительно двигается, перекрывая выход. «Гизма, выпроводи нашего незваного гостя отсюда!» — попросила гранатовая кобыла. «Лучше через окно!» «Стойте!» — сказала я, быстро сообразив, что к чему. «Я здесь по поводу контракта на Блэксис. Сиз!» Рэп Спиритарт насмешливо подняла бровь. «Какой контракт?» «А, -а теперь я вспомнила тебя!» «Ты была позади, когда наша мэр позвонила мне, чтобы кидаться обвинениями!» Она подняла одно из своих плитеобразных копыт, приказывая жеребцу позади меня подождать. «Чего ты хочешь?» Шестеренки закрутились в моей голове. Пони, который пытался убить мэра, был никчемным и тупым. Сейчас мэр доверяет мне. Я одарил ее своей лучшей заговорщической улыбкой. «Я могу сделать это проще и грамотно, но это будет стоить недешево!» Рэпсберитар вздохнула. Ты думаешь, что я такая тупая? Ты действительно думаешь, что можешь так легко обвести меня вокруг копыта? Я представила это буквально. Какую-то тушу обведешь! Пробормотала я вслух, не подумав. Знаешь ли, закатив глаза, ответила она, я очень не люблю, когда меня оскорбляют, особенно домушники. Гизма, будь добр, оторви этой маленькой пони ноги. «Упс». Я галопом развернулась, чтобы увидеть Гизма, и вытаращила глаза, когда увидела хирургические шрамы. и механические крылья. Гизма был киберпони. Почти наверняка один из беженцев и стоило 101. один. Гизма завертелся, расправив крылья, чтобы нашинковать меня. Я отскочила в сторону, лезвия на крыльях рассекли воздух в сантиметрах от моих глаз. Я не знала, делают ли киберогенетические крылья из зимних пони-летунов, равных пегасам, но перья у них были очень острыми. Гизма кувыркнулся, его крылья поднялись и рассекли воздух, а не меня. так как я успел нырнуть в укрытие, ища что-нибудь, что можно было использовать как оружие. Гизма развернулся и легнул меня креслом, стоявшим передо мной, избившим меня с ног, словно таран. Моя броня приняла удар, оставив меня ошеломленной, но целый и невредимый. «Гизма, хватит играть с едой!» — лениво приказал Рэпсберитард. «Просто прикончи ее, и дело с концом!» Я подтянулась к двери. Гизма вскочил на диван и прыгнул в воздух, раскинув крылья. Может быть, он и не мог с ними летать по-настоящему, но зато они позволяли ему парить. Он пролетел через всю комнату и приземлился на меня всеми копытами, придавив к полу. Я сосредоточилась, мой рог засиял. Я была слаба и безоружна. Но луна меня разрази! Я с боем прошла контерлот и Олд Олной! Я не могла проиграть какому-то неудачнику с имплантами! Я ощущала, как копыта надавило на мой затылок, когда Гизма сдвинулся, чтобы подвести крылок моей шеи. Потом я услышала хлюпающий звук, когда ведомая моим телекинезом отвертка через ухо проникла в его мозг. Гизма свалился с меня, дергаясь. Ему потребовалась почти минута, чтобы умереть. Оттолкнувшись назад, я повернулась к Отлично. Давай-ка попробуем еще раз. — Или я сама могу прикончить тебя. — Не думаю, что сможешь. — Я не пирог! — съязвила я. Мой рог засветился, левитируя тело Гизма, и указывая одним из его острых, как бритва крыльев, на ее горло. «Итак, последний шанс!» Рэпсбори Тарт внезапно увидела меня в новом свете. «Хотя, все-таки ты можешь и пригодиться!» Конец третьей части.